Глава седьмая. Высокий, худой, жилистый. Светлые волосы коротко подстрижены по последней столичной моде. На щеках ели заметная щетина. Я подняла глаза выше и вздрогнула от тяжелого взгляда черных глаз. Некромант изогнул темную бровь, как бы предлагая ответить на вопрос, а у меня буквальный язык к небу прилип. Ненавижу некромантов, все наши ненавидят. Эта вражда пошла еще с давних времен, и пока никто не собирался идти по пути перемирия поднимать белый флаг, потому и я не спешила отвечать незнакомцу. «Ну, раз вопрос с детьми мы решили», — с натянутой улыбкой протянула я, поворачиваясь к Казимиру, — «то вы можете возвращаться по домам». Анзель и Тель с опаской покосились на скелетона, а потом мальчик неуверенно пробормотал. А можно нам ножик вернуть? Ножик я уже готова была забаррикадироваться в доме, умолять избиться бежать как можно дальше от Кущеева. Хотя вряд ли бы этот засранец из места сдвинулся. Как будто ему тут медом намазано, а я и не хозяйка вовсе. Хотя вроде как и сам признал, сам пустил, сам притащил сюда. Даже на резкую смену имени не обиделся. «Да, ножик». Тель опустила взгляд, а я повернулась к умертвию. Скелет расселся на нижней ступеньке и с интересом взирал на происходящее. На него, кстати, смотрели, как на что-то обыденное, будто ходячие скелеты тут в порядке вещей. «Ваш ножик», — уточнила я, поворачиваясь к детям и стараясь полностью игнорировать непонятно откуда взявшегося некроманта. «Наш кивнул Анзель». «Да? И как же он оказался у него?» Вот совершенно не хотелось обсуждать ничего при всех жителях деревни этом любители нежити. Ну мы тель смутилась, шаркнула ножкой, ночью тут были. Я бросила взгляд на свое мусорное ведро. Это и ночью его никто не переворачивал. Или это не эти две ягазы мне подлянки устраивали. А ну, отвечайте богине!» — гаркнул казимир, замахнувшись на детей. Потом слишком резко опустил руку, вспомнив о моем приказе. «Да мы хотели избушку вашу украсить», — проблеял мальчишка. «Где же это видно, что у богини дом без росписи?» Я обернулась к избицу, а тот только тихо фыркнул, выплевывая сажу из трубы, и повернулся нужным боком. Под окном виднелось несколько кривых и совершенно неприличных символов. «Достойная роспись», — послышалась со стороны некроманта. «Да это недоделанное», — возмутился Анзель, зыркнув в сторону мужчины. «И вот тут я уже была готова простить им даже пакость. Но если богиня не хочет от нас такого подарка, то мы не будем больше ничего вырезать». «Честно-честно», — закивала головушка Этель. А я махнула рукой на то, что эти двое явно хотели мне напакостить, и вновь повернулась к скелетону. «Интересно, это действительно я его подняла вчера ночью?» Или просто совпало? Надо бы проверить. А как ножик ту нежити оказался, ахнула женщина из толпы? Судя по всему, вопрос появления тут скелета интересовал только некроманта. Остальные же сделали вид, что каждый день встречаются с утопленниками, обнимаются с умертвиями и пьют с личами. «Отдай то, что тебе не принадлежит», – потребовала я, шагнув к скелетону и протянув руку. У повернулась ко мне, почесала костяшками черепушку, а потом выдернула застрявший мишеребер нож и протянула мне. «Спасибо», — улыбнулась я, — «хорошая нежить». Через несколько секунд тонкий ножик с деревянной рукоятью вернулся к хозяевам. Но ответ на вопрос никто не услышал. Хотя, если быть уж совсем честной, меня сейчас заботило только появление некроманта у моего дома. Все остальное как-то не сильно беспокоило. Потому, воспользовавшись гулом, я быстренько распрощалась с людьми, подхватила скелета под локоточек и потащила в дом. Где-то на ступеньках скелетон запнулся, теряя половину ноги. Недовольно заурчал, останавливая меня и возвращаясь за конечностью. «И все же я бы хотел для начала поговорить», — послышалась за спиной. Закатив глаза, я обернулась и увидела некроманта. Жители деревни Кущеева тем временем медленно возвращались домой, что-то бурно обсуждали, но напрягать слух не стало. «Дико извиняюсь», — натужно улыбнулась я, — «но у меня неприемный день». «Что?» — опешил некромант. «Говорю, в следующий раз заходите», — попыталась я скосить под дурочку. «У меня сегодня выходной». Схватила скелетона, втолкнула в дом и захлопнула двери перед носом ошарашенного мужчины. Задвинула засов и повернулась к умертвию. «А теперь я погрозила ему пальцем. Ты мне все расскажешь». Нежить тряхнула косточками, издавая такие звук тяжелого вздоха, а потом замотала головой. «Как это нет!» — возмутилась я. «Это что еще за истории с ножами у детей украденными? Рассказывай все с самого начала». Скелетон опустился прямо на пол и поставил рядом два пальца, изображая человечка. «Так кто-то идет», — произнесла я, наблюдая за этой детской игрой. Мы ее в свое время называли «Глухая мантикора. Нежить довольно закивала, подняла руки, скрючила пальцы и зарычала. «У Новый кивок!» Скелетон изобразил в воздухе что-то большое и квадратное. А потом подвел своего воображаемого человечка к этой вещи. «М -м «Дом?» Умертве хлопнуло хлопнула в ладони, раздался звук треска. «Так, это ты пришел к моему дому, правильно?» Постепенно я начинала понимать его все лучше, и вскоре вырисовывалась довольно забавная картинка. То есть ты увидел, как двое детей ночью пытаются что-то нацарапать на стене дома, и побежал за ними, уточнила я, чувствуя себя Дарой Рофт, победительницей головоломок. «Они испугались, кинули в тебя ножом и убежали», — догадалась я, — и выдохнула. «Нет, ну теперь все понятно». Скелетон довольно потер руки и встал с пола, осмотрелся и с вопросительным скрипом повернулся ко мне. «Хочешь знать, где твое место?» — догадалась я. «А это, мы милые, мы узнаем, как только проверим одну мою догадку. Скажи-ка, не из-за тебя ли тут один некромант нарисовался?» Секунду в доме царила тишина. А потом у настолько яростно замотала головёшкой, что я уже начала прикидывать, где искать череп, если он слетит с шеи. Но, к моему огромному счастью, все части тела остались на месте. «Тогда надо будет проверить кое-что другое», — решила я. «Так как спать тебе не надо, возьми табуретку, поставь в тот угол. Будешь теперь сторожить избитца». С видом победителя скелетон гордо оторвал от пола указанный стул и потащил в угол. Я проводила его грустным взглядом, а сама бочком прошла к окну, отодвинула занавеску и высунула свой нос на улицу. Вот прямо уверена была, что увижу караулящего меня у двери некроманта, но у дома никого не оказалось. «Ладно, с ним разберемся потом», — пробормотала я, вспоминая еще одном невыполненном деле — Запылившийся ларец я вытащила с кряхтением, водрузила на стол и на мгновение замерла. От него исходила такая сильная магическая аура, что даже дух захватывала. К сожалению, магии ведьмы не пахло, а значит, внутри я не найду очередной заначки силой. Но что-то интересное предыдущая хозяйка избитца мне все же оставила. Приступим, прошептала я, потом повернулась к скелетону, Если кто попытается войти в дом, не пускай. Вообще ни в каком виде. У мертвяя понятливо кивнула и повернулась к двери. Да с таким видом, будто бы прямо сейчас была готова броситься на противника. Ух, наиве она бы его натравить, чтобы этот дурачок больше глупости не творил. Но ну, жалко же, пострадать может. И я сейчас не про деревенского парнишку. Ларчик открылся легко и просто, в глаза ударило ярким светом. Я отступила и протянула руку. В зеркальце хмыкнула я, рассматривая овальный предметы в деревянной оправе, который чуть было не ослепил меня отраженным солнечным светом. Ну, допустим. А дальше-то что? А дальше оказалось позолоченное яблоко, от которого исходила почти вся магическая энергия. Моток красных шерстяных ниток, тонкий стилет из черной стали с позолоченной ручкой и два пузырька. В одном вода сияла белизной, а в другой отливала тьмой. «А инструкция к этому всему есть?» Я перевернула ларец сверх дном, надеясь, что бумажка попросту пристала к одной из стенок. Но ничего больше мне в руки не попало. «Прекрасно, и как всем этим пользоваться?» Я покрутила в руках зеркало, а потом отмахнулась. «Надо будет дневник ведьмы перечитать. Может, какая информация в зашифрованной части осталась?» Решив оставить все это на потом, я начала собираться. Сегодня надо будет опять посетить кладбище. Да только сделать это так, чтобы некромант не заметил. А то уходит тут, вынюхивает что-то. Явно же ведьму во мне почувствовал, хоть сил у меня немного. Значит быть в войне и не помешало бы мне для этой войны достойное оружие или билет домой. «Так, скелетон, пойдем», — скомандовала я, когда солнце оказалось в зените. Ни разу не была на кладбище днем, но когда-то надо начинать. У мертвия послушно встала и шагнула к двери. «Не-не-не, стоять!» Я взмахнула рукой и сбила со стола золотое яблочко. Оно с грохотом упало на половицы и закатилось под кровать. «Избец, давай, как я учила, передом к лесу!» Дом неохотно дернулся, но все же встал и начал поворачиваться. Вот же засранец. Как на месте крутиться, так всегда пожалуйста. А как до рынка меня донести, или до столицы, так ворчит, как дед старый. Поругав дом для приличия, понятное дело мысленно, я поспешила в сторону кладбища. Скелетон плелся за мной слишком медленно, потирая косточки, явно намекая, что слишком стар для такого путешествия. Но я не останавливалась, надо было проверить, сколько из произнесенных мною накануне заклинаний сработало. А то ритуал-то я провела дважды, а у мертвей у моих дверей почему-то оказалось только одно. И если по кладбищу сейчас блуждает озлобленное на мир создание, надо будет бежать за некромантом. Может, он потому тут и появился? «Так, ты где у нас изначально лежал?» — поинтересовалась я у скелетона — осматривая одинаковые ровные холмики и не находя ни одной ямы. мертвия с готовностью цепного пса потянула меня за собой подальше от входа и поближе к оградке, остановился у разрытой могилы и указал на нее. «Ага», — протянула я, а потом вздрогнула от звучания того имени, которым тут богинь величали. «А ты у нас такой один вчера ожил?» Скелетон на мгновение задумался, а потом довольно кивнул. Мол, хорошо, что один, а то место бы на табуретке не поделили. Странно, что магия только один раз сработала, пробормотала я себе под нос, осматриваясь. Какую же вторую могилу я трогала? Мне бы тоже это было интересно, раздалось за спиной. И я сейчас ой как бы обрадовалась восстановлению голосовых связок у скелетона, но, увы, у мертвия находилась в поле моего зрения и молчала.